Клем познакомился с Филиппо Куэяром на стройке, где они под песчаным небом лимы лишь лопатели песок, довозили его на тачках по узким мосткам. Целый месяц они жили в пристройке из гофрированного железа неподалеку от станции водоочистки, делились пищей и пивом, просыпались и чуяли, что другой напердел. Филиппа, как многие горцы, на зиму приехал в город на заработки. а когда в ноябре засобирался домой, Клем предложил поехать с ним и работать на его семью в обмен на стол и кров. Лимская беспогодица, одинаковые дни под бежевыми небесами действовали на него угнетающе. За месяцы, проведенные в Перу, он видел на востоке Анды, видел, как солнце отражается от их вершин, но так и не побывал в горах. О сельском хозяйстве он не знал почти ничего, и ему не приходило в голову, что посевные работы выпадают на сезон дождей. Прежде он думал, что знает, каково это — трудиться. На стройке в Гуайя-Киле он перетаскал тонны Толя на третий этаж по фунтовому рулону за раз. Он по десять часов кряду стоя в сточной воде, ворочал лопатой, он ровнял асфальт под полуденным солнцем, но лишь оскальзываясь и ползая в грязи ант, в стылом тумане и под барабанящим градом, лишь доставая камни опухшими и растрескавшимися пальцами, Лишь долбя землю тупым инструментом в то время, как высокогорий острием долбило его мозг, лишь чувствуя в горле кровь из лопнувших капилляров, он раз и навсегда ответил себе на вопрос о собственной силе. Полтора года назад он уехал из Нового Орлеана, и единственный его план был не иметь никакого плана. С несколькими сотнями долларов и скудными испанскими фразами, выученными самостоятельно в ожидании паспорта, он пересек мексиканскую границу в Матаморосе и направился дальше на юг, намереваясь странствовать два года, срок, который служил бы в армии. Деньги кончились на пароходе по пути в Гуаякиль, и Клем стал паденным рабочим, переезжающим с места на место. Единственное, что им двигало, необходимость трудиться. Завидев автобус, битком набитый работягами, он втискивался в него, не заботясь, куда тот идет не потому, что желал узнать жизнь бедняков, а попросту потому, что если не поработаешь, не поешь. Более веского повода он не имел и не искал, но, к своему удивлению, нашел его в горах. Фундаментальное уравнение человеческого существования земля плюс вода плюс труд равно пища самая прикладная из всех наук, Лишенная философии, но в том, как крестьяне в Андах ухаживают за клубнями и саженцами, как воюют за пропитание с землями малопригодными к пахоте, воплощалась физиология и генетика растений, физическая и атмосферная химия, круговорот азота, молекулярные джиу-джитсу хлорофила, все предметы, которые Клем учил в школе, не осознавая их жизненной важности, так у него появился план. Он останется до конца уборки картофеля, завершит свой двухлетний срок и вернется в Иллинойс изучать грязную науку-агрономию. Куеяры жили в деревне, в часе ходьбы от городка Трес-Фуэнтес. Раз в неделю после завершения посевной Клем спускался по топкой дорожке через пуну, мимо лиственных рощ, редевших выше на склонах, отчего было трудно собирать дрова, и шел на почту, выстроенную, по всей видимости, еще в колониальную пору. Пуна – высокогорное плато в Андах. В отличие от Куеяров, чьим родным языком был кечуа, служащий почты прекрасно говорил по-испански. Он был для Клема единственной связью с миром за пределами Высокогорья, а его календарь с футболистами – единственной приметой летосчисления этого мира. Каждую неделю Клем возвращался и видел, что перечеркнута очередная строка дней. Однажды, когда крестики в календаре поглотили половину февраля, служащий протянул клемму Бандероль. Он вышел с нею на улицу, присел на край сухого разрушенного фонтана. Пахло дымом очагов, солнце спряталось за пологом белесых облаков, сквозь которые чувствовалось его тепло. В Бандероле обнаружилось три пары шерстяных носков и письмо от матери. Существует два вида писем. Одни раскрываешь нетерпеливо, вторые заставляешь себя читать. Материны относились ко вторым. Прежние ее письма, которые она присылала в Гуаякиль и в Лиму, вызывали у него злость, особенно на Бекке. Если бы этой святоши не приспичило всех облагодетельствовать, Перри не промотал бы шесть тысяч долларов, и она пошла бы учиться, а не залетела бы и не вышла бы замуж в девятнадцать лет за благодушного пустозвона. Но чем он поможет из Южной Америки? И злость растворялась в ежедневной борьбе за кусок хлеба, борьбе с дизентерией, которая никак не желала проходить, с кражами сменной одежды, в необходимости раздобывать новую, не прибегая, в свою очередь, к краже. Опыт научил его не иметь при себе никаких ценностей, кроме паспорта, тоже относилась и к новостям о нервном срыве Перри и ужасных ошибках Бекки, о материных скорбях. Лучше путешествовать налегке. 26 января 1974 года. Милый Клем, мы с папой были счастливы получить твое письмо из фуэтаса и узнать, что ты жив и здоров. Ты много работаешь, и все же как приятно очутиться в дивных андах после всех этих больших городов. А я очень рада, что теперь у меня есть адрес, по которому мои письма обязательно тебя найдут. Ты ничего не написала о втором моем письме, которое я отправила на адрес почты в Лиме. Видимо, ты его не получил. Трудно, должно быть, рассказать столько всего интересного в коротком письме, втиснуть в него столько мыслей и впечатлений. И я понимаю, что ты не можешь писать каждую неделю. Но, пожалуйста, знай, мы дорожим каждым твоим словом. Мы с удовольствием прочитали твои рассуждения о сельском хозяйстве, Но мне, конечно же, любопытнее всего люди, с которыми ты общаешься. Мне греет душу твой интерес к семье Филиппа и твоя готовность разделить с ними трудности. Думаю, папа очень тебе завидует. Если бы наша жизнь сложилась иначе, он стал бы миссионером. Он с глубоким сочувствием относится к людям, чья жизнь – борьба. С каждым днем мы все больше и больше скучаем по тебе, но утешаемся мыслью, что ты учишься сочувствию. Нельзя и желать высшей награды за два твоих года службы. У нас важные новости. Твой отец получил новое назначение, и мы переезжаем. В Индиану. Город называется Хэтлисберг, примерно в часе езды от Индианаполиса. У тамошней Объединенной Церкви Христа очень активное паство. Объединенная Церковь Христа – одна из протестантских общин США. Временный пастор уезжает в конце июня. Мы переберемся туда, как только у на закончится учебный год. Хедлисберг нравится мне по многим причинам. Там жить дешевле. Твой отец наконец-то опять получит собственную церковь. Пасторские обязанности будут легче, так что он сможет подрабатывать. Второе лечение Перри в Сидорхилле стоило бешеных денег, а мы ведь еще не вернули долг твоей сестре, не говоря уже о твоих пропавших деньгах. Твой отец поговаривал о том, чтобы вернуться в Лессерхеброн и попросить братьев по вере принять его обратно в общину, потому что хочет жить простой жизнью. Но мы не можем себе это позволить. Да и в Хедлисберге мне будет гораздо проще. Джадсон пойдет в обычную школу, а я смогу позволить себе бокал вина, не опасаясь, что меня отлучат от церкви. Община там маленькая, дружная, и для Перри меньше соблазнов. Он клянется, что больше не прячет наркотики. но после его срыва я ни во что не верю и ничуть не расстроюсь, когда мы отсюда уедем. Мне все мерещится, что здесь повсюду спрятаны наркотики. Перри ведет себя вежливо и, кажется, ценит нашу помощь, но какой-то вялый и равнодушный. Говорит, что после электрошока память его подводит, раздражается из-за побочных эффектов новых лекарств. Даже если он сумеет окончить школу, он два года сидит в одном классе, вряд ли поступит в колледж. Пока что, увы, не остается ничего, кроме как наблюдать за ним и молиться, чтобы новые таблетки ему помогли. Милый Клем, я знаю, что ты думаешь о силе молитв. Но если бы ты смог помолиться за брата, пусть даже ты считаешь, что это ничего не изменит. Твоя мать была бы очень тебе благодарна, да и отец тоже. Джадсон нас по-прежнему радует. Он играет в мюзикле с шестиклассниками и читает книги по программе десятого класса. Очень жалеет Перри. Понимает, как тяжело нам с отцом, но никогда не жалуется. Когда с Перри случилось несчастье, я боялась, что это лишит на детства, что он утратит невинную способность наслаждаться жизнью. Я тебе передать не могу, какое счастье в тяжелые дни. Не хочу обременять тебя рассказом. Видеть, как он играет на улице с дочками Эриксонов или смотрит новости с папой. Он записывает с телевизора новости об Уотергейте для реферата по обществознанию. или просто ужинает с большим аппетитом. Перри жалуется, что из-за таблеток для него вся еда на один вкус. И если Джатсону очень нравится какое-то блюдо, Перри протягивает ему свою тарелку и разрешает взять добавки. После Сидархилла я узнаю в нем прежнего Перри, лишь когда он общается с Джатсоном. На Рождество к нам два раза заходил Дэвид Гоя. Он уже учится на втором курсе Райса. Ларри Котрел, благослови его, Боже, заглядывает каждую неделю. Мать его больше не ходит в церковь, но он по-прежнему в перекрестках. Но Перри словно никто не нужен. Я день и ночь боюсь, что он с собой что-нибудь сделает. Подозреваю, теперь этот страх навсегда со мной. Мы по-прежнему видим твою сестру и Таннера в церкви. Они садятся сзади на случай, если Грейси заплачет, и Бекки понадобится выйти. Я заговариваю с ней после службы, но это все равно, что говорить с закрытой дверью. Бекки не сводит глаз с Грейси. «Кажется, я тебе рассказывала, что они живут отдельно, в квартире над музыкальным магазином. Я предложила занести им кое-какие вещи, старое постельное белье, детские одеяла, игрушки. Я же знаю, у них туго с деньгами». Бекки не разозлилась, улыбнулась, сказала «нет, спасибо, нам ничего не нужно». Она все время улыбается. И когда отказывается от моих приглашений на ужин, и когда говорит, что они не придут к нам на праздник, и когда не дает мне поддержать ребенка, а потом я оборачиваюсь и вижу Грейси на руках какой-нибудь прихожанки. Видит Бог, она имеет полное право на меня обижаться, но ее холодность разбивает мне сердце. Таннер милый, как всегда, но нервничает, когда Бекки видит, что мы с ним разговариваем. Она притворяется, будто занимается Грейси, но явно за ним наблюдает. Уверяет, что очень счастлива. Может, так и есть. Наверное, когда мы уедем в Индиану, она станет еще счастливее. В нашей церкви ищут нового помощника священника, говорят, Эмброуз первый в списке. Думаю, если он согласится, твоему отцу будет легче расстаться с ней проспектом. Он очень переменился с тех пор, как случилось это несчастье, стал смирение проще. Наверняка он сумел бы пожелать Рику удачи, если бы Рик не венчал Бекки. Она сама попросила, но он-то чем думал? Я надеюсь, что когда твой отец получит собственную церковь, и Рик не будет маячить у него перед глазами, он сумеет начать все сначала. Ведь он столько может дать пастве. Шлю тебе его проповедь о добыче угля в резервации Навахо. Он написал ее после смерти Кита Дьюроки. Получилось так хорошо, что я отправила копию в другую сторону. Теперь твой отец настоящий писатель. Он рассердился, что я отправила проповедь, не посоветовавшись с ним. Но вряд ли будет против, если я пошлю ее тебе. Милый Клем, пожалуйста, не считай, что если папа не пишет, значит не думает о тебе. Он все время думает о тебе. Видел бы ты, как он о тебе говорит, как восторженно качает головой. Я умоляла его написать тебе, как он гордится тобой. Но он убежден, что подвел тебя как отец и боится, что ты не обрадуешься его письму. Не хочу обременять тебя еще одной просьбой. Но если будет настроение, дай ему понять, что обрадуешься его письму. У нас уже холодно и поздно, а утром я хочу послать это письмо. Папа ложится спать, просил передать тебе привет. Не беспокойся за нас. Господь никогда не требует больше, чем мы можем дать. И знай, ничто нас так не порадует, как возможность снова увидеть тебя. Пожалуйста. Очень-очень сильно береги себя в горах. С любовью, мама. Постскриптум. Раз теперь у тебя есть надежный и точный адрес, посылаю запоздалый рождественский подарочек и остаток денег с твоего сберегательного счета. Быть может, они пригодятся на дорогу домой. Ты уже знаешь, когда это будет? Неизвестно, что именно подействовало. то ли двадцатидолларовые банкноты в конверте и грядущее возвращение, которое они олицетворяли, то ли сломленный полный раскаяния отец, чья слабость теперь вызывала жалость и не стыд. Но письмо не рассердило Клема, а очень встревожило. Такое чувство порой посещает во сне, когда спящий с ужасом понимает, что опаздывает на важный экзамен или забыл, что ему надо на поезд. Теперь собственные попытки доказать, что он сильнее отца, казались Клемму нелепыми. Он давно выиграл битву, в которой сражался в ничего не значащем уголке мира иллюзий. Счастлива ли Бека или несчастна, она всегда отличалась прямотой, искренностью, граничащей с наивностью. Трудно представить, чтобы человек с такой чистой душой деланно улыбался матери, чтобы настолько бесхитростный человек выгадывал, как бы всадить родителям нож в спину. Не оставив на нем отпечатков. Узнав, что Бекки вышла за пустозвона, Клем старался не думать о ней. Ребенок есть ребенок, ничего не попишешь. Он разочаровался в ней, но ему не хватало сочувствия представить ее разочарование. Если она и впрямь жестока к такому безобидному существу как мать, до чего же Бекки должно быть несчастна? Вот что его тревожило. Вот что он понял так поздно. Вот о какой важной вещи забыл. Он любит Бекки. Он вернулся к почтовому служащему и дал ему несколько монет. Позаимствовав у ручку и пристроившись с краю стойки, он бисерным почерком заполнил бланк письма. Извинился перед Бекки за то, что осуждал ее, рассказал, как живется ему в деревушке, и остановился. Он был в том же положении, что и отец. Боялся, что его признание в любви встретят неблагосклонно. Быть может, после такого длительного молчания оно покажется Бекки напыщенным, и Клем решил пойти окольным путем. Выбрал слова, в которых читается любовь. Бекки сильная, чистая сердцем, путеводная звезда. И попросил ее осознать, что родителям очень трудно. осознать свои многочисленные преимущества и постараться быть чуточку добрее. Не перечитывая письмо, нацарапал на бланке родительский адрес, указал переслать адресату и отдал служащему. Потом надел новые носки, они оказались очень кстати, и ушел в долину. Мать великодушно предположила, что в Южной Америке он научился сочувствовать. Такую роскошь паденщик позволить себе не может. Чуть свет приходит грузовик, и пятьдесят человек борются за место в кузове. Посочувствуешь тому, кто пытается столкнуть тебя на землю, а останешься голодным. Если Клем чему и научился в трес так это восхищаться теми мужчинами, кто возделывает суровую пуну, и женщинами, которые встают в самый холодный ночной час, чтобы сварить моте и матэ. Моте – каша из маисовой крупы. Ему незачем сочувствовать Филиппа Куэяру. Достаточно знать, что он выносливый и надежный. Приняв меры, чтобы справиться с тревогой, Клем вернулся к простой жизни. Просыпался, трудился, пил чичу, ночевал в хлеву сослом Куэяров. Чича – слабоалкогольный южноамериканский напиток, похожий на пиво. Месяц март принес погожую погоду. На усаженных бобовыми склонах густела азотфиксирующая поросль, альпаки паслись и тучнели. Не умея возделывать землю, Клем отрабатывал стол и кров, перестраивая хлеб для деревенской скотины, ремонтируя каменные стены и собирая дрова. Осел был старый, выносливый. Клем из милосердия не ездил на нем в лес, а водил на поводу. «Его удивляло, что на такой высоте...» Гораздо выше верхней границы лесов в умеренном климате. Вообще растут деревья, и ему неловко было рубить их мачете Листья у них были маленькие, серебристые, тонкие молодые ветки пестрели лишайниками старые и толстые, застывшие под изломанными углами, точно суровая среда мешала им расти, лохматились эпифитами. Клем подозревал, деревне требовалось столько дров, что деревья не успевали расти, но другого источника топлива не было. Он старался резать ветки разумно, брать только сухие. Но каждая ветка казалась отчасти сухой, отчасти живой. Даже если облетала кора, открывая к селему непогоде, ветвь ухитрялась снабжать питательными веществами отросток или два молодых листика. Каждое дерево походило на высокогорье в миниатюре. Ветви напоминали древние извилистые тропы, ведущие к клочкам пахотной земли. Зеленые, рассеянные среди каменистых полей, болот с дубильной стоячей водой. Наполовину засохшие деревья походили и на поселения людей. На каждый крепкий дом приходилось несколько разрушенных. Некоторые уже превратились в груду камней, быть может, времен инков. Птицы, которых клему случалось спугнуть, были синие, золотистые, малиновые и черные, как пончу крестьянок. Нарубив столько дров, сколько клемма и осел могли утащить на спинах, они спускались в долину по склону, уже очищенному от деревьев. Клем отмечал, что почва изъедена эрозией и удерживает воду хуже лесного суглинка. Но ночи в горах холодные, а Альмуэрза, ждавшую его у Куэяра в густую похлебку, не приедавшуюся Клему, без дров не сварить. Сейчас он жалел, что не приехал в Ванды годом раньше, вместо того, чтобы попусту тратить время в больших городах. Хотя, может, это и к лучшему. Может, ему нужно было отбыть срок на тяжелой работе, избавиться от стыда за ошибку с призывной комиссией, наказать себя за боль, которую сознательно причинил Шарон и родителям, чтобы получить в награду высокогорье. Здесь приходилось трудиться гораздо больше, но Клем словно вернулся к себе прежнему, которого давным-давно потерял и забыл, Вернулся в мир земли, растений и животных. Вернулся к своей любознательности и стремлению как-то его изменить. Он с упоением предвкушал, как восстановится в университете, займется наукой, и это упоение поддерживало его изо дня в день, не давало заснуть ночью. Он впервые за долгое время мечтал о чем-то большем, нежели следующий прием пищи. Тот день, когда он получил в трансфэнси письмо Бекки, страница календаря почтового служащего полнилась крестиками. Было 27 марта. Клем вышел к сухому фонтану, нетерпеливо разорвал конверт. Дорогой Клем, спасибо за извинения, спасибо, что проинформировал меня о своих приключениях. Прочла с интересом. Но, пожалуйста, не учи меня жить. «Ты сделал свой выбор, уехал отсюда и поздновато играть в миротворца. Ты отправился путешествовать. Ты знать не знаешь, как со мной поступили П. Не знаешь, как они носятся с Перри. Я понимаю, он болен, но какой же он обманщик и эгоист. Он уже обошелся им в десять с лишним тысяч долларов, и конца краю этому не видать. Ты понятия не имеешь, насколько они невыносимы. Как они мне противны». Я простила им долг, не хочу и не жду от них, подчеркнуто, ничего. И что бы тебе ни наговорила мама, я всегда с ними приветлива. Я не желаю им зла, мне просто неприятно с ними общаться. В Библии не сказано, что ближний обязательно должен нам нравиться, потому что это от нас не зависит. Мне трудно дается заповедь о почитании родителей, да и они, признаться, не облегчают задачу. Папа до смешного не уверен в себе. Вся церковь знает про его интрижку с прихожанкой. Мама не писала, что его едва не сняли из-за этого с должности. Он отпустил бородку, точь-в-точь точь волосы на лобке. А мама ведет себя так, будто он великий божий дар миру. Вот и почитай таких. Я с ними исключительно любезно, Но нет, в гости не приглашаю. И нет, в праздник к ним не пойду, потому что, а, родители Танора теперь тоже моя семья. Б. Я хочу, чтобы Грейси росла в мирной и гармоничной атмосфере. Боюсь, если я проведу с ними хотя бы 15 минут, пиши пропала. Мой муж – чудесный, талантливый, великодушный человек. У меня лучшая в мире дочь. Я бесконечно благодарна за все, что дал мне Господь. Каждое утро я просыпаюсь с песней в сердце и прошу тебя, не осуждай меня за то, что я хочу, чтобы так было и дальше. Кому-то везет? Им нравятся их родители. Мне же не повезло. Я тоже, в свою очередь, должна извиниться перед тобой за то, что наговорила тебе гадости, когда тебя не взяли во Вьетнам. Я поступила дурно и прошу прощения, но все-таки было что-то очень странное в том, сколько времени мы с тобой проводили вместе. Наверное, нам нужно было расстаться, стать самостоятельными личностями, отдельными друг от друга. Я любила болтать с тобой обо всем на свете, И мне порой не хватает брата, которого я уважала бы и которому рассказывала бы обо всем. Если ты когда-нибудь вернешься домой, давай попробуем начать сначала. Когда познакомишься с Грейси, ты поймешь, почему я от нее без ума. И я хочу, чтобы ты лучше узнал Таннера. Ты ни разу не дал ему шанса. Но если ты любишь меня, полюби человека, лучшего для меня, лучшего по отношению ко мне. Лучшего во всем. Я не хочу устанавливать правила, но если ты хочешь снова войти в мою жизнь, тебе придется принять эти правила. Первое. Уважай мое отношение к МНП. Это не обсуждается. Впрочем, когда ты увидишь, как они носятся с Перри и как они вообще себя ведут, может поймешь, почему я к ним так отношусь. Мне жаль, что они несчастны, но я им тут ничем не помогу, даже если бы и хотела. потому что я слишком мало значу для них. Они сделали свой выбор, ты свой, я свой. По крайней мере, одна из нас счастлива этим выбором. С любовью, Бекки. Это письмо подействовало на него так, словно в темноте чиркнули спичкой, и в ее свете Клем увидел свою старую комнату в родительском доме. Туда Бекки приходила к нему по вечерам, рассказывала о разном и частенько по своей непосредственности засыпала на его кровати. Почему он не будил ее? Не говорил «иди спать к себе», потому что она слишком много для него значила. Он сознавал, что она любит спать у него, что она любит его больше всех остальных членов семьи. Ради такого стоило потерпеть неудобства и поспать на полу. Если бы она, просыпаясь, смущалась, когда видела его на полу. Если бы принималась извиняться за то, что заняла его кровать. Если бы это случилось всего один раз, не было бы так странно. Но она делала это снова и снова. Позволяла ему спать на полу, не смущаясь и не извиняясь. И условия их договора были ясны. Он готов ради нее на что угодно, а она это принимает. Со стороны могло показаться, будто Бекки ведет себя как эгоистка. Лишь он видел любовь в ее согласии на то, чтобы ее так любили. Потом он уехал в университет, встретил Шерон, и той нужно было, чтобы ее так сильно любили. Но в своей отвратительной честности он признался, что не любит ее той любовью, на которую способно его сердце. в свете спички зажженной этим письмом клем видел что сердце его по прежнему принадлежит бекке что именно поэтому он расстался с шерон но пока он спал с шерн условия договора изменились бекки больше в нем не нуждалась а он цеплялся за нее пытался напомнить ей о былом договоре повлиять на ее решение и лишился ее любви Она так на него разозлилась. Ненависть ее оказалась настолько невыносима, что он безо всякого плана сел в автобус и укатил в Мексику. В свете спички он видел, что пытался вытеснить одну муку другой, муку от потери Бекки и тяжелого труда. И это письмо открыло ему страшную правду. Ничего не изменилось. Клем положил обжегшее его письмо в карман. Направился в деревушку и по дороге нагнал Филиппа Куэяра, который нес на плече мотыгу с крепкой рукоятью. Филиппа был худощавый, на голову ниже Клема, однако практически без усилий справлялся с любой тяжелой работой. Клем пристроился за Филиппа и, стараясь не наткнуться на мотыгу, спросил, когда будут выкапывать картофель. «Когда вырастет», — ответил Филиппа. «Да», — сказал Клем, — «но когда именно?» Обычно в мае это тяжелый труд. Не тяжелее, чем сажать его в дождь. Нет, тяжелее. Сам увидишь. Некоторое время они шагали молча. В верхнем конце долины за горой собирались тучи. Амазонская влажность. Но последнее время до запада, до деревушки, дожди не доходили. Тропа через Пуну пересыхала. «Я хотел кое-что спросить», — сказал Клем. «Если я уеду сейчас, скоро, можно мне приехать снова?» «Я думал остаться до конца уборки урожая, но мне нужно увидеть родных». Филипп остановился, развернулся с мотыгой. Нахмурился. «Тебе пришли плохие новости? Кто-то болен?» «Да, в общем, да». «Тогда езжай немедленно», — ответил Филиппа. Нет ничего важнее семьи.